что в верхушке его не было видно. Синдбад обошел его кругом, но не увидел ни окон, ни дверей. Он попробовал влезть на верхушку шара, но стенки были такие скользкие и гладкие, что Синдбаду не за что было ухватиться. «Вот чудо!» – подумал Синдбад. «Что это за шар?» Вдруг все вокруг потемнело. Синдбад взглянул вверх и увидел, что над ним летит огромная птица.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 Родные с радостью встретили его и устроили праздник по случаю его возвращения. Они думали, что Синдбад погиб и не надеялись больше его увидеть. Синдбад продал свои алмазы и опять стал торговать, как прежде. Так окончилось второе путешествие Синдбада-морехода.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 Лишь только наступает темнота, выходят на берег море всевозможные звери: медведи, барсы, львы и морские кони, и каждый держит в арту драгоценный камень, который сверкает как огонь и освещает все вокруг. А деревья на моей родине самые редкие и дорогие: алое, которое так прекрасно пахнет, если его зажечь, крепкий тик, что идет на корабельные мачты, ни одно насекомое не прогрызет его, и не повредит ему ни вода, ни холод.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 Хасан, у которого глаза были зоркие, как у ястреба, посмотрел вперед и сказал: "Твоя правда, Синдбат. Вон там вдалеке я вижу остров. Скорость течения пригонит к нему наш плот, и мы отдохнем на твердой земле." Измученные путники обрадовались и стали сильнее грызть ногами, чтобы помочь течению. Если бы они только знали, что ж ждет их на этом острове. Скоро плот прибило к берегу, и Синдбат с Ахметом и Хасаном вышли на сушу.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 Щит оказался слишком крепким. Измейт только обломал себе зубы. В ярости он стал бить хвостом по доскам. Доски задрожали, но выдержали. Долго трудился Измейт, но так и не добрался до Синдбада. Наконец он выбился из сил и упал обратно в лес, шипя и разбрасывая хвостом сухие листья. Синдбад быстро отвязал доски и вскочил на ноги. Лежать между досками очень неудобно.